«Имейте дело только с победителями, сотрудниками категории А». Эта категория складывается из суммы способностей человека и его добросовестного отношения к работе. Люди типа А – победители. Они умны, находчивы и умеют добиваться результатов. Они адекватны и работоспособны. Сотрудники категории А встречаются в любой социальной среде. Мойщики машин, принадлежащие к категории А, лучше мойщиков категории Б. Игроки в бейсбол категории А побеждают игроков из Б и С. Больница, в которой работают медсестры А, будет выгодно отличаться от больницы с медсестрами Б. Принимайте на работу только сотрудников А или тех, кто потенциально может ими стать. Никогда не нанимайте сотрудников, относящихся к категории «С» или «Д». Будучи посредственными работниками, сотрудники типа «С» заражают посредственностью всю компанию. Ни одна организация не может позволить себе такую пагубную и постыдную болезнь, как посредственность. В некоторых ситуациях, если риск не слишком велик, вы можете позволить себе взять на работу сотрудника категории «Б», но только в том случае если вы уверены или ваша интуиция говорит вам, что вы сможете превратить его хотя бы в сотрудника Б+. Вы можете превратить сотрудника категории А- в сотрудника категории А, а из группы Б+, в работника из группы А. Но вы никогда не сможете сделать из сотрудника С сотрудника Б или А. Никогда! Сотрудники А обычно обходятся дороже, но и отдача от них больше Часто ими сложно управлять, потому что они энергичны, быстро работают и не ждут, когда все остальные их догонят Сотрудники А требуют к себе внимания и уважения, и начальник должен быть к ним чуток Способности плюс добросовестное отношение к работе Чем больше в человеке этих качеств, тем лучше В любом соотношении это великолепно «Нанимайте на работу только сотрудников А. Им принадлежит решающая роль».